399. Сентябрь 6. -е. Сегодня считайте днём близости нашей. Осознай нагнетение это. Всё создаётся мыслью, а также и близость общения. Закали себя на преодолении противоположности. В равновесии можно встречать идущие явления жизни, но это равновесие означает, что эти явления власти над духом уже не имеют. Утверждение равновесия, спокойствия, сдержанности и самообладание по отношению к явлениям внешним власть означает над ними. Нельзя владеть явлением, собой не владев. Сперва идёт освобождение от власти явлений над сознанием.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 Это власть означает господство над энергиями звёздных лучей и подчинение их воль. Звёзды влияют, но не управляют человеком. К победе над звёздными влияниями учитель ведёт. Уже не раз побеждали их силу. Победа над собою эту победу над ними даёт. Поэтому хорошо помыслить о том, что ещё сейчас можно подчинить своей воле в микрокосме своём. подлежит подчинению и контролю воли всё все процессы всё происходящее внутри материя воли своей не имеет но имеет её человек и поток материи разных порядков и планов текущий через проводники человека может быть подчинён власти воли говорю об утверждении воли Борьба с болезнями, физической слабостью, старостью, дряхлостью, усталостью, борьба до конца до победы ведёт к утверждению воли. Всякая болезнь есть дисгармония. Волию побеждается хаос. Дисгармония или несогласованность физической оболочки, астральной или ментальной волию преодолевается. И каждая победа над ними есть утверждение воли и власти над своими проводниками. Радость даёт обуздание произвола и хаотичности в оболочках облекающих дух. А они своей вольной той воли, которую далым, которую вложил в них сам человек, своей же собственной не имеют. Человек дал, он же может и взять.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 И когда встречаете сопротивление матери, то происходит оно или потому что инертна она сама по себе, или же потому что энергия воли уже была вложена в неё самим же человеком и его, может быть, необдуманными и ошибочными действиями. Если человек привык у себя спать до полудня, то с зарёю подъём потребует усилий воли. Привычки есть явление кристаллизованной воли. требующий для их преодоления напряжения той же воли, но ещё большей. Даже застарелые болезненные явления в теле волюю можно лечить, подчиняя материю заболевшей ткани приказу воли. Ибо сама материя её не имеет, и болезнетворный процесс идёт самотёком. Может последовать возражение, что часть болезни вызывается заразными бактериями,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 Побеждайте движения в Астрале. Его эмоции и чувства и мыслью владейте, думая о том, что воле угодно, но не идя на поводу у мыслей случайных, пустых и ненужных. Разве можно терять на них время, когда столько предстоит ещё сделать и дорог каждый момент? Как можно сидеть сложа руки, когда тело постоянно нуждается в заботе?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 Если осознание мощи своей позволяет. Часто болезнь поднимает голову и упорствует в прямом соответствии с неумением и нежеланием с ней бороться. Болезнь, дисгармония, хаос это враги. Волею с ними надо бороться, мощной её напрягай. Кристаллы психической энергии внедрять в поражённые ткани. Пусть у них горят и пылают огни, и насыщают огнём жизни заболевшие клетки, оздоравляя одни и выбрасывая мертвевшие из организма. Волей боритесь. Волей огнём. При кажущемся неуспехе дайте новые, более сильные напряжения воли. Знайте и верьте, что это возможно, ибо всё возможно сейчас. Сейчас время огня. Эпоха огня наступает по вере и знанию. По вере дано будет вам, дабы стала она вера-знанием. Яро применяйте даваемое указание, и силу свою обретёте, и воля могучую станет. Воля, как мускул, нуждается в постоянном упражнении, но атрофируется в бездействии. Если в чём-то ещё не приуспели, значит, недостаточно было напряжения воли. Со священными болями почти невозможно бороться, ибо вызваны рождением в теле огней. Говорим о болезнях обычных, их волью можно лечить. К воле можно добавить лекарство и обычные средства, воля их действие усиливает. В конечном итоге действует психическая энергия, приведённая в движение волей, воли лечить и явления несогласованности и дисгармонии во всех оболочках и прежде всего в астрале. Тот побеждает всё, кто самого себя сумеет победить. Нет такого препятствия, которое не могла бы преодолеть воля человека, осознавшего свою мощь.